Становится ли жизнь лучше? Я дам вам свой ответ. Мой эквивалент стоматологии. Что существенно улучшилось в сегодняшнем мире, так это смерть. Конечно, есть куда совершенствоваться. Но подумайте, как умирали в XIX веке. Смерти писателей ничем не отличаются от всех других смертей, но они обычно лучше описаны. Я думаю, о Флобере... который лежит на своем диване, сраженный... Кто может различить на этом расстоянии эпилепсии, апоплексическим ударом, сифилисом, а, может быть, комбинацией всех трех? Однако Золя назвал это «ин -бель морт — «прекрасной смертью». Быть раздавленным вот так, как букашка гигантским пальцем. Я думаю... в предсмертном бреду, лихорадочно сочиняющим новую пьесу и заявляющим, что он должен показать ее Гюставу. Я думаю о медленном угасании Жюля Ганкура. Сначала он спотыкался на согласных, смешивая «с» и «т», затем не мог припомнить название собственных книг, затем скрылся за страдальческой маской идиотизма, по выражению его брата. Затем видение на смертном одре, паника, целая ночь скрежещущего дыхания, которое звучало, опять-таки, по словам брата, как будто пила зайца во влажное дерево. Я думаю о Мапасане, которого медленно разрушала та же болезнь, и как его отвезли в смирительной рубашке в Пасси, в санаторий доктора Бланша. И тот потом развлекал парижские салоны новостями о своем знаменитом клиенте. Я думаю о Бодлере, умиравшим также безнадежно, лишённым речи, и, как он спорил, с надаром о существовании Бога, молча указывая пальцем на закат. Я думаю о Рембо, с ампутированной правой ногой, медленно теряющим чувствительность остальных конечностей, отрекшемся от себя, ампутировавшем собственный гений. «Мёрт пур поэзи». Примечание. Дерьмо — это ваша поэзия по-французски. Конец примечания. Я думаю о Доде, совершившим прыжок из 45 в 65, с разрушенными суставами, превращающим себя на вечер в оживленного остроумца посредством пяти инъекций морфина подряд, мечтающим о самоубийстве. Но человек не имеет на это права. «Принимать жизнь всерьез — это прекрасно или глупо?» 1855. Элен лежала с трубкой в горле и с трубкой в предплечье. Вентилятор в своей белой продолговатой коробке обеспечивал регулярные дозы жизни, и монитор подтверждал их. Конечно, это был импульсивный акт. Она дала дёру, сбежала от всего. Но человек не имеет на это права. Она имела. Она в этом не сомневалась. Религия отчаяния не представляла для нее интереса. Кривая ЭКГ разворачивалась на мониторе. Знакомый мне почерк. Ее состояние было стабильным, но безнадежным. Теперь мы уже не пишем HP. Не реанимировать в карточке пациента, которому это кажется бессердечным. Взамен ставит номер 333. Последний эвфемизм. Я смотрел на Эллен. Она была не испорчена. Это чистая история. Я выключил ее. Меня спросили, хочу ли я, чтобы это сделал кто-то другой. Но я думаю, она бы предпочла меня. Конечно, мы это не обсуждали. Это сложно. Просто поворачиваешь выключатель на вентиляторе и читаешь последнюю фразу ЭКГ. Прощальную подпись, которая кончается прямой линией. Отсоединяешь трубки, придаешь нужное положение рукам и ногам, делаешь это быстро, как будто стараясь лишний раз не побеспокоить пациента. Пациента. Элен. Да. Пожалуй, можно сказать в ответ на тот ваш вопрос, что я убил ее. «Почти. Я отключил ее. Я прекратил ее жизнь. Да. Эллен. Моя жена. Я понимал ее хуже, чем иностранного писателя, умершего сто лет назад. Это аберрация или же это нормально?» Книги говорят, она сделала это потому-то. Жизнь говорит, она сделала это. В книгах вам все объясняют, в жизни нет. Я не удивляюсь, что некоторые предпочитают книги. Книги привносят в жизни смысл. Единственная проблема заключается в том, что они привносят смысл в жизнь других людей, а не в твою. Может быть, я слишком легко смиряюсь? Мое собственное состояние стабильно, но безнадежно. Может быть, это просто вопрос темперамента? Вспомните неудавшийся визит в бордель воспитания чувств. Вспомните его урок. Не участвуй. Счастье в воображении. Не в действии. Удовольствие сначала в предвкушении, потом в воспоминании. Таков флоберовский темперамент. Сравните его случай и темперамент с «Додэ». Его юношеский визит в бордель был так незатейливо успешен, что Доде остался там на два или три дня. Девочки прятали его, боясь полицейского рейда, кормили чечевицей и всячески баловали. Из этого головокружительного времяпрепровождения он выбрался, по его собственному признанию, с пожизненной страстью к прикосновению женской кожи и с пожизненной же ненавистью, чечевицы. Некоторые воздерживаются и наблюдают, равно боясь разочарования и свершения. Другие кидаются, очертя голову, наслаждаются, рискуют, в худшем случае они могут подхватить какую-нибудь ужасную болезнь, в лучшем отделаться устойчивым отвращением к бобовым.